Глава пятая Никогда не думала, что наступит момент, когда ей придется работать официанткой. Серьезно. Не то, чтобы в этой профессии есть постыдное. Нет. Настя искренне считала, каждая работа хороша, если ты ее выполняешь на совесть. Но она переводчик, в худшем случае учитель иностранного языка. Одна из первых на курсе. Была. Ей прочили световое будущее. Все изменилось буквально в последнем семестре, когда до защиты диплома оставалось совсем ничего. Единственный родной брат, заменивший ей отца и мать, попал в аварию. То, что Ванька остался жив, чудо из чудес, этому факту удивлялись все, особенно врачи. Однако травмы, последствия оказались слишком тяжелыми. Требовался уход, но еще больше требовались деньги, и это стало проблемой. До содержал их небольшую семью Иван. Он впахивал на двух работах и даже ухитрялся находить Колым. Организовал бригаду с несколькими товарищами, и они делали ремонт в квартирах. И Естественно, заниматься этим он мог только будучи здоровым. Теперь же... Да и постепенно все друзья как-то отошли, пропали. Настя поняла, рассчитывать не на кого. Ждать помощи можно до бесконечности. Никто не придет и ничего не даст. Тем более у них-то и родни другой нет. Получила диплом с трудом, только благодаря уже существующей репутации и поддержке преподавателей. А потом пошла работать в ресторан. Зарплата, которую ей предложили, стоила того. К тому же чаевые. Это ежедневная весьма ощутимая поддержка. Но Ваньке лучше не становилось, нужна была операция на позвоночник. С большим трудом Настя пыталась взять кредит, не маленькую сумму. Она была уверена, что справится, ей отказали. Тогда на помощь, словно ангел-хранитель, явился хозяин ресторана. Он неоднократно спрашивал, почему такая красивая девочка с таким хорошим образованием таскает тарелки богатым гостям Она работает где-нибудь в престижной фирме. На самом деле все просто. Смены, в которые она выходила на работу, начинались после обеда и заканчивались ночью, а значит половину дня Настя могла провести рядом с Ванькой. Зарплата, опять же, позволяла худо бедно тянуть лечение и жизнь. Где-то в других местах два этих важных качества, к сожалению, не совпадали. Либо платили много, но график совсем не подходил, либо график подходил идеально, но денег было слишком мало. Сергей Петрович предложил познакомить Настю с каким-то приятелем, который сможет дать нужную сумму под проценты. Девушка подумала, какой хороший человек, искренне хочет помочь. И продолжала так думать первые несколько месяцев, когда получила столь необходимые деньги отправила Ивана на операцию. А потом проценты вдруг оказались значительно больше. Резко. На вопрос, как так вышло, ей показали договор, подписанный и заверенный в присутствии нотариуса. В итоге девушка узнала, что льготный период как раз был равен именно этому времени. А далее ставка значительно возрастала. Только в этот момент Настя поняла, что попала в кабалу. Да, она не являлась юристом и договор не изучала внимательно. Ее вина есть, несомненно. Но в голове не укладывается, как можно столь нагло и бессовестно обманывать людей. Поэтому месяца шли, выплачивать всю сумму ежемесячно она не могла. Банально не хватало денег. Гасила только основную часть, проценты и долг по ним росли. А теперь, спустя год, это стала огромная, космическая для нее цифра. Единственное, что радовало, Иван поднялся на ноги. Ходил еще плохо, только по квартире, но это уже прогресс. В тот день, когда Настя впервые столкнулась с Беркутовым, а ей сразу же, конечно, пояснили, кем является этот молодой красивый хам, она в очередной раз просила пойти кредитора навстречу. И ей в очередной раз отказали намекнув, что скоро потребует вообще погашения всей суммы. Она нарушает договор, когда не отдает срок все деньги, а значит, имеет право. Девушка была в таком заведенном состоянии, что еле держала себя в руках. И тут еще этот Беркутов. Она вовсе не собиралась ругаться или дерзить, но когда красавец совершенно по-хозяйски принялся ее хватать, это стало последней каплей. Настя потом пожалела о своем эмоциональном всплеске, особенно после разговора с управляющей, которая, конечно, все заметила, хотя изначально не подала вида. А потом понеслось. Беркутов словно поставил себе цель — добить морально официантку, посмевшую ему что-то сказать. «Естественно, как же! Такой большой человек, она тут о каком-то уважении размечталась!» Вообще, Настя пришла к выводу, что все богатые люди совершенно отвратительны, высокомерные, наглые, уверенные, будто этот мир создан лишь для них. И вот теперь она собирается стать женой Беркутова. Фальшивой, но тем не менее. Значит, много времени ей придется проводить кругу ему подобных. Хотя, конечно, вряд ли этот тип будет так уж сильно выставлять ненастоящую семью на показ. Говорит, их историю обязательно проверят. Странно, кто? Да и вообще история сама по себе странная, конечно. Он готов заплатить 4 миллиона за эту роль. Видимо, ситуация слишком критическая. Как бы то ни было, Настя точно знала, Беркутов — единственный для нее выход. Не продавать же на самом деле квартиру. Куда они тогда пойдут? На улицу? Это еще Ванька ничего не знает. Она скрывает от брата, насколько тяжелая ситуация. Ему нельзя волноваться. «Райская, ну что, идешь?» Смена закончилась. На улице глубокая ночь. Надо ехать домой. Девушка посмотрела на окликнувшую ее коллегу. Рита. Работает также официанткой. Они жили недалеко друг от друга, поэтому ездили на такси вместе. Денег было жаль, но в такое позднее время иначе не добраться. «Иду». Настя повесила униформу свой ящик, закрыла его и посмотрела в зеркало на двери. Да уж, под глазами круги, на лице усталость, волосы словно потускнели. Раньше они были похожи на платиновое золото. Сейчас какие-то серые, джинсы и футболка столетней давности. Да уж, жена богатея. Девушка грустно усмехнулась и направилась к выходу, где ее уже ждала подруга. Такси вызвало, сейчас приедет. Темноволосая Маргарита чем-то напоминала цыганку. Такая же черноглазая и говорливая. Слушай, смена сегодня нормальная, да? И чай вроде хороший. Я даже заметила, Беркутов был подозрительно тихий. Беркутов. Настя чуть не застонала слух. Он же сказал, что подъедет после работы. Хотя сейчас ночь. Наверное, сказал и забыл. Или, может, занят? А если не занят... Девушка решила посмотреть, стоит ли машина. Выглянула на улицу, но там было пусто. Все же забыл, значит. Ну и ладно. Что ты там смотришь? Рита подошла со спины и через плечо Насте тоже высунула голову на улицу. Да так, думала, меня ждут. Кто? Подруга рассмеялась. Ты же как монашка, ни шагу влево, ни шагу вправо. Идем, вон такси подъезжает. Маргарита потолкнула девушку, выпихивая ее наружу. Они вышли из ресторана, спустились с крыльца. Последними всегда уезжают бармены-управляющие, они закрывают заведение. Кстати, тоже вместе. Вот уж вряд ли из соображений экономии. Рита обогнала Настю и быстро прыгнула на переднее сиденье. Значит, снова будет болтать с водителем. Она, что говорится, в поиске, хочет серьезных отношений. Глупо искать их вот так, случайной поездки со случайным человеком. Но Маргарита свято верила, любовь может прийти внезапно, там, где ее совсем не ждешь. Даже позавидовать можно. А тут ни любви, ни счастья, только проблемы. Настя открыла заднюю дверь, собираясь сесть в такси. Даже почти устроилась в кресло, осталось только ногу убрать. Однако со стороны улицы кто-то весьма уверенно потянул дверь на себя. «Я не понял, милая, сказал же, что заберу». Надо было видеть лицо Маргариты, которая обернулась на мужской голос. У нее даже рот некрасиво открылся от изумления. Хотя Настя и сама прибалдела. Во-первых, она была уверена, Беркутов либо забыл, либо не смог приехать. Во-вторых, никак не ожидал, что он вот так запросто в открытую подойдет при свидетелях. «Давай, вылазь обратно. Свою девушку я в состоянии отвезти домой сам». Рита то ли крякнула, то ли хрюкнула, но однозначно это был шок. Она перевела испуганный взгляд на Настю. Той же ничего не оставалось, как пожать плечами, мол, да, вот такая вот история выходит, а потом выбраться из такси на улицу. Причем Беркутов еще поддержал ее подолкоток, помогая покинуть машину. Просто идиллия двух сердец, не меньше. Как только девушка оказалась рядом с ним, он немного приобнял ее за талию, подтянул к себе и прижался губами к щеке. Настя чувствовала себя полной, стопроцентной идиоткой. Можно представить, какие слухи полетят по ресторану. Судя по тому, что одной рукой Рита уже ищет телефон в сумочке, буквально через несколько минут. «Что это такое?» сказала еле слышно ни к чему маргарите много знать нас будут проверять забыла беркутов ответил таким же шепотом а потом уже громко добавил идем соскучился ужасно попрощайся с подругой настя помахала рукой Ритке, а потом послушно двинулась за своим новоиспеченным женихом который направился к уже знакомой машине стоящей чуть в стороне спина горела от взгляда марго которая, не отрывая глаз, смотрела им вслед. Ну все, теперь обсуждение на всю ночь. Вообще-то на это и был расчет. Чем больше говорят, тем нам лучше. И вот как объяснить человеку, что именно ее расстраивает, он точно не поймет. Беркутов обошел свой автомобиль, открыл переднюю дверь и помог Насте сесть. Слушай, а нельзя лицо попроще? На тебя смотришь, аж скулы сводят, как от лимона. «Отвечаю». Настя глянула искоса на красавца, который в этот момент заводил машину и отвернулась к окну. «Господи, на что она подписалась? Ей придется терпеть этого человека. Сколько?» «Он сказал месяц ухаживания, потом еще совместная семейная жизнь. Не сорваться бы, не послать все к черту. Потому что нельзя. Есть Ванька, есть долги. Со всем этим нужно разобраться». «Ну, привыкай улыбаться будущему мужу. Не люблю кислые женские лица». «Они пошли бы вы?» Настя вспылила, но ее ужасно раздражала манера Беркутова вести себя, будто он король жизни, которому все должны угождать. «Послушай, малышка, врать не буду, у меня патовая ситуация, и да, ты мне нужна. Но если продолжишь в том же духе, нам предстоит адское время, которое мы один черт проведем рядом». Слишком много от этого зависит. А я, чтобы ты понимала, всегда добиваюсь того, что мне нужно. И если сейчас есть необходимость вытерпеть рядом столь нервную особу, вытерплю. Но не вынуждай меня вести себя так, чтобы тебе пришлось терпеть». Беркутов тронулся с места, поэтому говорил, не глядя на девушку, чтобы контролировать дорогу. «Вы ведите себя нормально, и все будет хорошо». «Интересно, а что не так? Женщинам всегда нравилось, как я себя веду». «Они вам врали». Он повернул голову и внимательно посмотрел на Настю. «На что ты намекаешь? Что я типа козел?» «Я не намекаю, я говорю прямо». Красавица многозначительно хмыкнул. Это можно было расценить как «ну-ну, «но -но, трынди-трынди». «Давай по делу. Во-первых, переходи на «ты». Странно, когда девушка, с которой я сплю, обращается так официально. Настя в этот момент доставала телефон, собираясь написать Ваньке, но после фразы Беркутова выронила мобильник из рук. Благо, упал он на колени. Было бы жалко, если бы пострадал. Денег и так нет. В смысле, сплю? Мы об этом не договаривались. Голос ее звучал так испуганно, что красавец весело хохотнул над ее реакцией. «Да не парься, для всех окружающих имею в виду. На кой ты мне сдавай, тащить тебя в койку? Вот за это точно можешь не переживать. Твоя невинность полной безопасности». Настя почувствовала, как моментально покраснели и загорели щеки. «У нее это на лице, что ли, написано?» «Подожди, Беркутов даже от дороги отвлекся. А ты чего поразовела-то? Ты правда не ни? «Да ладно!» «Не ваше, не твое дело!» Что дальше? Как конкретно мы будем все это разыгрывать? Ого, ничего себе. Прям серьезно, ни с кем? Его так заинтересовала эта тема, что Настя стала совсем не по себе. Еще раз говорю, тебя это не касается. Давай по делу. Как тебя называть? Тимофей? Да как хочешь, пофиг. Главное, чтобы все выглядело естественно и достоверно. Хорошо, тогда все-таки объясни, для кого в первую очередь этот спектакль? Не ради любопытства, просто нужно понимать». Девушка упорно пыталась вести разговор исключительно к деловому тону. «Ладно, тут ты права. Дед, мой родной единокровный дедуля, с его стороны было заявлено условие о женитьбе». «И что, ты так сильно любишь дедушку, что не смог отказать?» «Хорош. Нет, конечно. Там есть определенный интерес. Очень большой интерес». Скажем так, он сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Дед тот еще прощевыга. слово не поверит, поэтому играть будем по-настоящему. С работы теперь забираю я тебя, начну приходить, ухаживать в открытую. Нужно, чтобы ты всем хвалилась внезапно упавшим на голову счастьем. Если он заподозрит подвох, все полетит к чертям. Поняла? Так что давай, серьезно отнесись к своим обязанностям. «Своей семье тоже представишь меня?» «Нет». «Что нет?» Беркутов моментально напрягся. «Еще раз говорю, все очень серьезно. Мы, если что, официально распишемся и год проживем вместе. Ты будешь это скрывать?» Настя поморщилась, но правоту будущего фальшивого мужа приходилось признать. «Правда, она пока не представляла, как быть с Ванькой».